Глава вторая. Мягко говоря, Катюша была не вполне откровенна с Игорем Валентиновичем. Очень переживала, что он её на работу принимать откажется. С той же целью она осознанно выпустила из рассказа несколько ничего не значащих деталей. Например, что история с клубом произошла не вот-вот, буквально позавчера, а уже довольно давно, два месяца назад. В принципе, всё остальное правда, кроме мелочи. Тогда и случилось её переосмысление. Но все попытки повернуть жизнь на 180 градусов сразу успехом не увенчались, а всё потому, что в тот момент у Катюши не было цели, с большой буквы Ц. Именно так и выразилась подруга Анютка, дословно, немножко в нос и растягивая гласные, притом активно раскидывая в воздухе идеально на маникюренные пальчики. Катюнь, у каждого человека должна быть цель, а без цели ничего не будет. Ничего. Кстати, об этом. Почему ты до сих пор не зарегистрирована в Инстаграме? На что может быть похожа жизнь человека, у которого не найдется ни одной мимимишной фоточки? Да хоть завтрак свой с фоткой и выложи, а то как-то по-человечески живешь. Еще и удивляешься, что тебя всего лишь женщиной, а не гуманоидом престарелым назвали. И тому подобное. Дальше можно не пересказывать. За отсутствием какой-либо смысловой значимости для документальной хроники. Хотя про цель она очень верно начала. Нет, Катя тогда действительно впала в некий кризис, когда её женщиной обозвали. Не хотела нагнетать или погружаться в самоанализ, но ничего не вышло. Теперь вся её жизнь просматривалась через призму этого клейма. А за что? Она ведь замужем никогда не бывала и всерьёз не собиралась. Она ведь в последний раз на свидание ходила два года назад. Может и не невинная девица, которая от обнаженного торса мужицкого в обморок грохнется, но пока еще и незрелая вишня. За что же вот так сразу в лоб-то? Она и маме, Лидии Ивановне, об этом случае на следующий же день рассказала, в надежде на поддержку. но та лишь головой покачала, губы поджала, глянула сквозь очки и выдала: "Это что еще за средневековые предрассудки, Катерина? Ну назвал и назвал. Есть тебе дело до какого-то там незнакомца? Или что же? Тебя зацепило, что какой-то мужлан в тебе со спины на всё согласную девицу не разглядел? Кто-то борется за то, чтобы у женщин были одинаковые с мужчинами возможности, а кто-то в депрессию впадает от того, что женщину женщиной назвали. А может, ещё и ваты в лив натолкаешь, с виколкой из кулы подведёшь, чтобы мужики штабелями грохаться начали. Какое там самоуважение, честное слово. Можно же быть как все. Как это твоя Анютка? Катюша тяжело вздохнула. «Знай ты Анютку поближе, то была бы в курсе, что уже лет двести как девушки свеколкой скулы не подводят. Анютка от такого оборота речи на пару часов в обморок бы сходила. Во-во, победоносно резюмировала мама, как будто только что нашла подтверждение всем своим тезисам. Вот и не будь как пробка, Катерин, в смысле, как Анютка, оговорилась я. Катюша раздражённо процедила сквозь зубы: "Ладно, про Анютку. А Ольга тебе чем не угодила? Все девчонки согласны, что мне пора что-то менять. Или Ольгу ты тоже глянцевой пустышкой считаешь?" Ольга мама сделала вид, что разглядывает потолок и никак не может припомнить, о какой такой Ольге идёт речь. И кое-как припомнила. Та самая Ольга-терминатор? Она ещё в школе по спортивным соревнованиям каталась вместо учёбы. Чем она теперь занимается? В фитнес-зале ведёт курс для пышек и неплохо зарабатывает. Видела бы ты её новую машину. Ольга, если хочешь знать, олицетворение того, что женщина в современном мире всё сможет. А, ну, ну да, ну да. А я всё жду, когда её в космонавты или хотя бы телохранители президента примут. Знаешь, Катерина, такая зацикленность на собственном теле это признак затянувшихся комплексов. Комплексов? выдохнула Катя, уже не в силах хоть какие-то разумные аргументы подобрать. Потому и выпалило эмоционально то, что никто не сможет оспорить. Зато Ольгу ни у кого язык не повернется женщиной обозвать. Она для всех фитоняшечка. Чтоб ты знала. Конечно, не повернется. Лидия Ивановна на этот раз заинтересовалась своими ногтями. Потому что побояться. По Ольге сразу видно, что рука у нее тяжелая. Кому ж в голову придется с ней честно разговаривать? Катя устала отмахнулась. Почему она раньше не замечала, насколько деструктивные такие разговоры? Почему ей всегда с самого детства казалось, что мама, даже если немного и перегибает, то по большей части права. А вот после того самого грандиозного переосмысления она со всей отчётливостью увидела: не права её мама. Вообще в оценках своих не права. И даже если какую-то мелочь улавливает точно, то быстро искажает её до неестественной фальши. Про третью свою подругу Катюшу вспоминать в этом разговоре не стало. Сама понимала, что этот пример совсем уж неуместно прозвучит. Но это ничего, что она вспоминать не стала. Мама справилась сама. Ты еще Свету свою в пример приведи. Советчица по правильной жизни, гуру, сенсей. Лидия Ивановна рассмеялась, будто смешно пошутила. Вот точно, у нее пойди и спроси, нравится ли ей ее жизнь. Нравится. Уверенно ответила Катюша за подругу. А что устает, так это нормально. Хватит чужией жизни своими мерками мерить, мам. А я и не собиралась? Мама снова поджала губы. Мне-то что до твоей Светы? Лишь бы ты в счастливую семейную жизнь. Она пальцами в воздухе обозначила кавычки. Так же сильно не вляпалась. А так мне всё равно, конечно. Ладно, доченька, мне пора к завтрашней лекции готовиться. Такой сложный курс в этом году. Такой сложный курс. Мама гордилась тем, что занималась исключительно интеллектуальным трудом. преподавала в солидном институте, прекрасно разбиралась и в философии, и в культурологии, и даже в лингвистических связях романа германской группы. И всех, кто был не так же гуманитарно подкован, считала людьми, ну, если не Нии Ницшева, то немного другого сорта. Даже гламурная красавица Анютка, которая только от уши могла бы говорить больше пяти минут подряд, не раздражала маму так, как Света. Та выскочила замуж сразу после школы. Нигде не училась, а к настоящему времени являлась счастливой матерью троих детишек. Но иногда не очень счастливой, а часто очень даже вымотанной, но как будто и не предполагающей для себя никакой другой судьбы. И совершенно не учитывались никакие её козыри: умение готовить, безупречный порядок в доме и вязаные салфеточки на столах. Да хотя бы тот факт, что к Свете можно было завалиться в любое время, накормит получше, чем бабушки в анекдотах. Но для Лидии Ивановны, кандидата филологических наук, доцента кафедры, матери-одиночки, единожды замужней, единожды разведенной, подобные козыри звучали как признание полной, абсолютной умственной недееспособности. Всерьез интересоваться десятками рецептов яблочного пирога, можно лишь при том условии, что в черепной коробке сплошное пюре. И что уж греха таить, Катюша отчасти это отношение впитала, хотя и без того же негатива, но с легкой предвзятостью. В общем, понимания от мамы Катюши не встретила, а больше родственников у нее и не водилось. Может, и к лучшему. Катюша не была уверена, что смогла бы вынести еще пару-тройку таких же родственников, как мама. потому и решила воззвать к помощи тех, кто в трагический момент возле клуба присутствовал. Опять пришлось подстраиваться под Светланку, потому что никто не бывает так вечно и прочно занят, как отчаянная домохозяйка. Следовало вклиниться в график ее мужа так, чтобы он смог побыть с их тремя детишками, пока главный консультант по семейной жизни сидит с подругами. У Анютки, главного консультанта по макияжу и маникюру, график был плавающим, ведь единственная ее работа быть красивой. Ольга, главный консультант по спорту, занятия вела не каждый день. Потому и она смогла присоединиться. Разместилась компания в любимом кафе их района, в привычном месте сбора с тех самых пор, когда они ещё все вчетвером ходили в местную школу через улицу. Ольга подтянутая брюнетка, с короткой стрижкой. У неё в каждом шаге ощущается уверенность львицы. Анюта тоже львица, но в несколько ином смысле. Светская красавица, которая с любого ракурса выглядит потрясающе и в курсе абсолютно всех новостей, о звездах шоу-бизнеса. За Анюткой, как и Ольга и мужчины ходят косяками, хотя они очень разные, но девушки эти разборчивы, если не сказать высокомерны. То есть их абы каким уровнем сильного пола не уболтаешь. Цену себе знают. Света тоже привлекает задумчивые взгляды мужчин. Будь бы на подсознательном уровне чувствующих, рядом с кем всегда будет сытное тепло. Светланка притом очень активно выпячивает своё замужество. Широкое кольцо на пальце тоже видно с любого ракурса, как ресницы Анютки. Но само внимание к ней заметно. Хотя Света определённо не может похвастаться ни идеальной фигурой, ни стильным образом. Талия её расплылась уже после второго ребёнка. Сейчас молодая мама скорее напоминала аппетитную пышечку и ничего с этим делать не собиралась. А зачем ей что-то делать, если она и без того олицетворение десерта, хотя бы для своего Егорки. Катюша далеко не в первый раз рассматривала подруг, но только теперь пришло неожиданное осознание. У каждой из них была своя фишка, как маркетинговая стратегия. Никакой стратегии не было только у самой Катюши. Вот только почему ей раньше об этом никто не удосужился сказать. Или говорили? Да, конечно, говорили, многократно. Ольга с Анюткой. Уж точно. Просто Катюша в те времена не готова была их услышать. Итак, она обвела строгим взглядом всех собравшихся за столиком. Пора что-то менять. Давно пора, первый предсказуемо отозвалась Анютка. И начать следует с одежды по размеру и консилера, идеально подходящего к твоему тональному крему. консиллеры по инерции уточнила Катюша, но пояснила о том, чему знала наименование. Я вообще не использую тональный крем, Анют. Тот и оно. Отрывисто ответила подруга и очень драматично хлопнула длиннющими ресницами. Катюнь, я не могу всерьёз воспринимать человека, который не умеет пользоваться консиллером. Смысл фразы от Катюши ускользнул. Но она ещё заранее решила выслушать буквально все советы. Потому сейчас серьёзно кивнула и ещё серьёзнее ответствовала. "Ты права. На выходных идёшь со мной в бутик косметики. Купим всё, что нужно. Составь список заранее. Сейчас я потяну максимально бюджетный вариант". Анютка воззрилась на неё восторженными глазищами. Она за всю жизнь от Катюши ничего приятнее не слышала и даже забыла по светски гундосить в нос, когда сообщала: "Конечно, Катюнь, разработаю для тебя самый бюджетный вариант. Начало положено, хотя теперь стало страшнее, но Катюша не сдалась и перевела взгляд на Ольгу. Та сразу поняла, что от неё потребуется, но откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. Она опередила вопрос. Да-да, Кать. Уйдёт примерно три месяца, когда ты сможешь увидеть реальные результаты тренировок. Избыточного веса в тебе немного. Никаких серьёзных отклонений нет. Потому не вижу препятствий для полновесной программы. Но я скажу тебе нет. В смысле, не поняла почему-то Анютка, хотя никто не понял. Если уж быть точным, ты отказываешься помогать нашей Катюне стать лучше? Отказываюсь, Твердо повторила Ольга, не отводя пристального взгляда от Кати. И буду отказываться ровно до тех пор, пока ты не бросишь курить. Видишь ли, дорогая, есть два взаимоисключающих пути: саморазвитие и саморазрушение. Невозможно идти сразу по обоим, так что выбирай. А что тут выбирать? удивилась Катя. Я же не курю почти. Раз в день с девчонками из регистратуры за компанию. Это же независимость зависимость какая. Тогда не вижу никаких проблем. Голос Ольги словно ледяной водой окатывал. Решай этот вопрос раз и навсегда, и сможешь приступить к твоему апгрейду. Катя почему-то расстроилась. Ей не слишком понравилась вот такая ультимативная форма. Как будто Ольга приказы своим пампушкам на фитнесе раздает. и Катюша действительно не считала себя заядлой курильщицей. В выпускном классе они все четверка иногда бегали за угол школы, а потом как-то все изменилось. Ольга спортом профессионально занялась, Анютка прочитала, что цвет кожи может испортиться, а Светланка вообще в вечной беременности погрузилась. Не сказать, что Катя этим делом особенно увлекалась, но вот как устроилась поликлинику работать, так само собой и начало выходить. Все интересные вопросы обсуждаются почему-то только во время перекуров. Но при страсти это пока в настолько лёгкой фазе, что негатив Ольги вообще непонятен и даже обиден. Хорошо, даже замечательно, с вызовом заявила Катюша. Можешь считать, что уже готово. Начинай придумывать программу тренировок, дорогая. Она вытянула из сумочки пачку с тонкими дамскими сигаретами, встала, демонстративно и безо всякой жалости выкинула её в ближайшую урну. Ольга даже после этого не улыбнулась ободряюще. Точно, мама выразилась. Терминатор. Светланка на подсознательном уровне не выносила никаких напряжённых моментов, Потому попыталась сгладить и этот. Это всё здорово, Катюш, но мне кажется, ты упускаешь кое-что важное. Ты говоришь о том, что хочешь измениться, коренным образом, полностью перестроить свою жизнь, но при том ведёшь себя так, словно это чрезвычайно легко. А это будет трудно, Катюш. Катя задумалась над сказанным, но проникнуться не смогла. Понятное дело, проблем будет предостаточно, но зачем же нагнетать прямо сейчас? И вот именно тогда Анютка и заявила про цель. Якобы человек способен сделать что угодно, если есть зачем. В тот вечер Кате казалось, что она знает зачем, чтобы ее больше никто не воспринимал как никотируемый материал, чтобы перестать быть никотируемой. Но позже выяснилось, что цель должна быть более конкретной, а девочки были правы. Такие размытые ориентиры не работают от слова совсем. Следующим же утром Катя купила пачку тонких дамских сигарет, чтобы на работе от скуки не помереть. А Нютке по телефону сообщила, что их шопинг откладывается до зарплаты. Вот так и вышло, что ничего не вышло. И лишь спустя почти два месяца Катя опомнилась, поняла, что всё летит в привычную колею, точнее уже давно туда улетела. И тогда она сжала волю в кулак и снова созвала подруг в любимое кафе на экстренное заседание. Разговор протекал примерно в том же русле, но с принципиальным отличием. На этом партсобрании они наконец-то определили ту самую цель, как и первые кардинальное решение. Я Славу Климова сегодня утром видела, отвлеклась Светлана. Да чего ж хороший парень, слов нет. Вежливый, внимательный, с коляской мне помог. Ещё бы он не помог, буркнула Ольга: "Или без руки. Не женился он ещё?" Поинтересовалась и Анютка, и лишь Катя притихла. Все присутствующие знали, что вот уже несколько лет, как Славка Климов был единственным предметом её мечтаний. Потому на этой теме и остановились, поглядывая на подругу. Но только она никогда всерьёз на взаимности не рассчитывала. Уж слишком ярким всегда был Славка и слишком ярких девушек любил. И хоть Катя относился прекрасно, как к своему пацану, но никогда в ней представительницу противоположного пола не замечал. Она это всем своим женским нутром ощущала, потому и не надеялась всерьез. Но вдруг Светлана подкинула невероятную пищу для размышлений, выдернув Катюшу из томных мыслей. Он говорит, что шеф его фирме секретаря ищет. Про вакансию пока объявления не подавали, так что шанс есть. И нет мотиватора лучше, чем если все будет происходить на глазах у собственной цели. Заинтересовалась и Анютка, и то верно. Вот решишь ты, прости, Господи, такую же помаду, как сегодня использовать, но вспомнишь, что в офисе твой Славка, Славка Климов это же страховка от лени, грязных волос или неподходящей по цвету сумочки. Да это же просто идеальное сочетание обстоятельств. Катюша очень растерялась от неожиданности. Но как же моя регистратура? Мне же не нужна работа. Теперь вмешалась и грозная Ольга. Бросай к хренам с собачьим свою регистратуру. Какое счастье привалило наконец-то. Как же бросать? Вылупилась на неё Катюша. А если меня в Славкину фирму не примут? Куда-нибудь всё равно примут, отрезала Ольга. И чем раньше ты сожжёшь все мосты со старой жизнью, тем скорее заживёшь новый. От мамы тоже съезжать давно пора. Но этот пункт впишем в план на следующий квартал. Катюша так сильно растерялась, что даже ни одного аргумента против не придумала. И так девчонки всю стратегию гладко разработали, и так здорово её воодушевили, что теперь и самой Катюше показалось, что всё возможно. Надо было только решить и цель наметить, и всё, всё, всё на свете сразу станет возможным.